Глава 21. 12 декабря 2008 года. За окном моей кухни свет струился сквозь ветки вишневого дерева, отбрасывавшего изломанную тень на тротуар темную зловещую. Я не могла прийти в себя от двойственности жизни, от того, что мир может быть одновременно прекрасным и жестоким. Этот день — годовщина. Я смахнула слезы, окунувшись в воспоминания, которые старалась похоронить. Цвет стен в маленькой больничной палате, обтрепавшиеся по краям тоненькие белые занавески, отделяющие две койки друг от друга. Эти воспоминания, от которых я так долго надеялась избавиться, упрямо не хотели уходить. Возможно, они останутся со мной навсегда. Я глубоко вздохнула, навела себе двойное эспрессо из ультрамодной новой кофемашины, которую прислали родители Райна. Потом взяла ключи и поехала в Харборвью навестить Кейда. С порога я наблюдала, как он завтракает в кафетерии вместе с двумя другими пациентами. Он выглядел более окрепшим и сосредоточенным. К нему подошел кто-то из персонала и заговорил. Я сделала несколько шагов, чтобы тихонько послушать, как они общаются. «У вас, случайно, нет какого-нибудь острого соуса?» — спросил Кейт. Сотрудница кафетерии улыбнулась. «Табаско подойдет?» Кейт помолчал, потом улыбнулся в ответ. «Раньше я любил табаско». Я усмехнулась про себя. «Кейт и острая еда». «Посмотрите на него», — над моим плечом раздался голос доктора Брэнсон. Я просияла с гордостью, глядя на Кейда, удивленная тем, как быстро прогрессирует его состояние. В его глазах появилась сила, та самая сила, которой в них давно не было. Ему все еще предстоит долгий путь, но он делает поразительные успехи, продолжала врач-невролог, как будто подслушав мои мысли. Мы даем ему новый препарат. Это лекарство пока еще не одобрено, но в прошлом году провели исследование, доказавшее его эффективность для лечения пациентов с последствиями травмы головного мозга. Пока еще рано говорить, поможет ли оно Кейду, но при сканировании заметно, насколько улучшилось его состояние. «Я так рада это слышать», — сказала я. «Завтра я уезжаю в Мексику». «Могу я немного с ним пообщаться?» Доктор Брэнсон посмотрела на часы потом кивнула. «Да, у него свободное утро». «Тогда, может быть, вы разрешите отвезти Кейда к его старому другу?» «Кто этот друг?» «Лучший друг детства и бывший бизнес-партнер», — объяснила я. «Не знаю. Невролог явно сомневался. Это непростой визит для него». Если этот человек хоть как-то связан с травматическими происшествиями из его прошлого, то я бы вам не советовала. Видите ли, я до сих пор не знаю, что именно случилось с Кейдом, а встреча с Джеймсом может помочь это выяснить. «Оставляю это решение за вами», — ответила доктор Бренсон. «Возвращение в мир — это часть выздоровления. Мы не можем защищать наших пациентов от сложностей жизни». Она немного помолчала, но не слишком давите на него. Я поблагодарила врача и стала ждать, когда Кейт закончит завтрак. Когда он вышел в коридор, я поймала его взгляд. «Привет», — поздоровалась я. «Привет», — ответил Кейт. «Я подняла повыше коричневый пакет для покупок. Я кое-что тебе принесла. Спасибо». Я посмотрела на лифт в конце коридора. А «Хочешь, чтобы мы поднялись в твою квартиру и оставили пакет там?» Кейт кивнул, и мы вместе поднялись на лифте на третий этаж. Солнце вливалось в маленькую комнату через большие окна. Я села на маленький диванчик, Кейт опустился на край кровати. «Как тебе нравится программа?» — поинтересовалась я. Пока слова формировались в моей голове, они звучали нормально, но, слетая с губ, Они становились нелепыми официальными. Он в ответ кивнул. не так за тебя волновалась», — сказала я. «Надеюсь, это правильный выбор. Ведь тебе здесь нравится, да?» «Да», — я просияла. «Очень рада. Я надеялась, что так и будет». Я поставила пакет с покупками на столик. «Скоро ты начнешь вспоминать, Кейт, и ты вернешь свою жизнь. Я знаю это». Я начала выкладывать из пакета вещи. Две пары джинсов, свитер, три футболки и сложила их аккуратной стопкой на кофейном столике. «Кстати», — продолжала я, — «мне пришло в голову, что мы могли бы сегодня навестить Джеймса, твоего старого друга». Имя явно ничего не говорило Кейду. «Джеймс», — повторил он, — словно пробовал имя на вкус. «Вы вместе выросли», — объяснила я, — и он был твоим деловым партнером. Кейт кивнул. «Доктор Брэнсон узнала, что ты был госпитализирован в эту больницу в 1998 году. Согласно истории болезни, ты отказался продолжать лечение твоих травм». Кейт сидел молча. Понимая, что это для тебя многовато. Но мне показалось, что встреча с Джеймсом слегка встряхнет твою память». «Ладно», — согласился Кейт. Мы доехали до 4-й авеню и нашли место для парковки на улице. Офис Джеймса на седьмом этаже. Кейт настороженно посмотрела на здание, и я сжала его руку. «Все будет хорошо», — пообещала я. Мы поднялись на лифте до нужного этажа, кабина резко дернулась и остановилась. Я с облегчением заметила, что секретаря с галстуком-бабочкой на месте нет, поэтому мы спокойно прошли дальше. «Нам вот сюда», — сказала я Кейду. Кабинет Джеймса был уже виден. Усевшись на стол, он говорил по телефону, сидя спиной к стеклянной двери. Тук-тук. Я приоткрыла дверь и заглянула в кабинет. Джеймс обернулся. Когда он увидел Кейда, его глаза расширились. «Я вам перезвоню», — торопливо произнес он, заканчивая разговор. «Кайли и Кейт. Вау, я...» Вот и он с улыбкой объявила я. Джеймс подошел к Кейду, протянул было руку, потом смущенно рассмеялся и обнял старого друга. Кейт не шевелился, прижав руки к бокам. «Давненько не виделись», — сказал Джеймс. «Как поживаешь?» Кейт отстраненно смотрел перед собой. «Отлично выглядишь, дружище», — продолжал Джеймс. «Когда Кайли рассказала мне о твоем состоянии, я ожидал увидеть совсем другое». «Кейт проходит программу реабилитации в Харбор-Вью», объяснила я. Глаза Джеймса сверкнули. «Здорово. Я рад слышать, что тебе оказывают помощь. Если я могу сделать что-то для тебя, дружище, просто дай мне знать». Он говорил быстрее обычного, и меня удивило его предложение помочь Кейту, — ведь хорошо помнила нашу прошлую встречу. Тогда Джеймс, казалось, вывел из себя одно лишь предположение, что Кейт может быть в Сиэтле. Если Кейт его и слушал, то никак не реагировал. Он подошел к стене офиса Джеймса и принялся рассматривать фотографии в рамках и памятные сувениры. Красивые семейные портреты, дипломы о достижениях. Джеймс пожимает руку Джорджу Бушу. Я заметила, что взгляд Кейда остановился, когда он увидел с ним Акаликсис и Джеймса на их яхте. Я обратила внимание на эту фотографию еще в свой первый визит сюда. Мне легко было представить, как эта парочка веселилась и попивала шампанское, пока кейт прятался за ржавым мусорным баком на 4-й авеню. «Джеймс, могу я кое о чем тебя попросить?» — спросила я. «Разумеется», — ответил он. Я понизила голос. Врач Кейда проверил архивные записи. Судя по всему, в августе 1998 года его доставили в харборвью без документов и с серьезной черепно-мозговой травмой. Некоторое время кейт находился в коме, а потом ушел из больницы. Я глубоко вздохнула. Джеймс пожал плечами. Я с подозрением посмотрела на него. «Есть что-то, о чем ты мне не сказал?» Кейт по-прежнему рассматривал фотографии на стене. «Пожалуйста», — продолжала я почти шепотом. «Ты же когда-то любил его как брата. Я всего лишь пытаюсь помочь ему вернуться в жизнь. Можешь мне помочь?» Джеймс обошел стол, открыл ящик и вынул чековую книжку. «Конечно», — ответил он, — «сколько тебе нужно?» «Может быть, оплатить ему машину, чтобы он ездил на работу? Или деньги на продукты? Сколько тебе нужно?» Я покачала головой. «Я пришла к тебе не за деньгами. Я пришла с искренней надеждой на твою помощь, чтобы мы могли понять, что с ним произошло». Джеймс вздернул подбородок. «А я сейчас расскажу тебе, что с ним случилось. Твой бойфренд сломался». «У него случился нервный срыв, и он ушел, оставив стихи о в руинах. Он даже не стал возражать, когда я предложил ему выкупить у него его долю. Кейт хотел все бросить, как я тебе и говорил. Это мне пришлось собирать и спасать то, что еще осталось от фирмы. И позволь мне сказать тебе, что осталось совсем немного. Ты являешься сюда и ведешь себя так, словно я ему что-то должен. Что ж, прости, Кайли». Но меня этим не проймешь. я потянула Джеймса за рукав, и мы вышли в коридор. Кейт не глухой, он все слышит. Тогда пусть слушает. Я закрыла дверь в кабинет. Кейт МакКаллистер. Джеймс произнес эти имя и фамилию так, словно объявлял со сцены. В его голосе в равных долях смешались ностальгия и гнев. Он мог очаровать любого. И делал это. Кейт и тебя очаровал, верно? Он всегда добивался своего. Будь то логотип компании, прием на работу или увольнение сотрудников. Черт, он даже пинбол приволок к нам в офис. Автомат стоил шесть штук. Он спросил разрешение у меня его делового партнера. Нет. Кейт захотел и сделал. Ты хоть представляешь, каково это работать с таким человеком? Я изо всех сил старался удержать компанию на плаву. Когда я попытался обсудить с Кейдом нашу финансовую ситуацию, из него полезло дерьмо. Наша фирма шла на дно, а он не желал этого видеть. Он всегда отрицал очевидное. Я недоверчиво покачала головой. «Знаю, ты никогда не хотела в это верить, но это правда», — сказал Джеймс. «У Кейда действительно был нервный срыв», — Джеймс кивнул. «Мне неприятно это говорить, но так и было». Это был один из худших дней в моей жизни. Все наши сотрудники видели, что он вытворял. Это стало началом конца. Если не ты забрал его из больницы в тот день, тогда кто? Джеймс явно был измучен этим разговором. Я впервые заметила темные круги вокруг его глаз, глубокие складки между бровями. «Откуда мне знать?» — ответил он. «Ладно, тогда мы уходим», — сказала я. Джеймс снова достал чековую книжку. «Разреши мне хотя бы выписать тебе чек?» «Не стоит. Как ты сказал, ты уже достаточно ему дал». Я отвезла Кейда обратно в Харбор-Вью, довела до квартиры и посидела несколько минут вместе с ним на диване, пока в два часа не начался его сеанс терапии. «Прости меня за сегодняшний день», — попросила я Джеймсон. «Видишь ли, в вашей с ним прошлой дружбе все было слишком сложно». Я повернулась к Кейду, но он смотрел в окно. «Думаю, так бывает всегда, если два человека руководят одной компанией». Я немного помолчала. Я волновалась, не зная... Как на тебя повлияет встреча с ним? Но я пытаюсь найти ответы. Кейт повернулся ко мне и заговорил. Значит, он был моим другом. Я никак не могла привыкнуть к тому, что он обращается ко мне, поэтому целое предложение ошеломило меня. Я стиснула его руку. Да, с улыбкой ответила я. В это трудно поверить, но когда-то вы были с ним как братья. Я пытаюсь вспомнить, но это так тяжело. Я кивнула. Могу только представить, каково это — потерять память. Должно быть это страшно. Но посмотри на себя. Ты здесь, ты делаешь успехи, я тобой очень горжусь. Кейт улыбнулся и повторил слово вслух, словно пытаясь понять его. «Горжусь». «Горжусь», — подтвердила я. «Кайли». Мои глаза наполнились слезами. «Я вспоминаю. Я так счастлива. Я буду с тобой. Мы вместе пройдем весь путь, пока ты не поправишься. А ты обязательно поправишься, я знаю». Я замолчала, вспомнив о предстоящей поездке в Мексику и желая, чтобы поездка каким-то образом отменилась. Но я обещала Райану. «Кейт, завтра мне нужно уехать из города». «Всего на пять дней, но я не смогу тебя навещать, я...» «Мексика», — сказал Кейт. Я улыбнулась, Мексика. «Мне всегда хотелось свозить тебя в Канкун». Мы посмотрели друг другу в глаза, и мое сердце едва не выскочило из груди. В нем вдруг проявился прежний Кейт. На мгновение он снова стал самим собой. Раздался стук в дверь. «Входите!» — откликнулась я. Дверь распахнулась и на пороге появился мужчина в костюме. Я сразу же заметила красный галстук-бабочку. «Здравствуйте, я доктор Фридман, член команды неврологов», — представился он, указывая на бейджик, висящий на шнурке. «Сегодня я буду работать с вами, мистер МакАлистер». Глаза Кейда расширились. Он вскочил и неожиданно возбудился. С каждым шагом доктора Фридмана Кейт отступал назад, пока не прижался спиной к подоконнику. «Все в порядке, мистер МакАлистер?» — спросил врач. Он посмотрел на меня, потом снова на Кейта. «Нет!» — крикнул тот. «Нет, не надо! Не надо! Не надо!» Кейт запаниковал, испугался. Когда доктор Фридман осторожно сделал следующий шаг, Кейт испугался еще больше. Он опустился на пол, подтянул колени к подбородку и прикрыл голову руками, скорчившись, словно эмбрион. Я бросилась к нему. «Кейт, все в порядке. Доктор Фридман никогда не обидит тебя?» «Нет, нет, нет», — снова и снова повторял Кейт. Я посмотрела на доктора Фридмана. Тот изо всех сил старался сохранять спокойствие. «У него приступ», — объяснил врач ровным, неторопливым голосом. У наших пациентов часто случаются провалы в памяти. Иногда они проецируют травматические воспоминания из прошлого на нынешнюю ситуацию. «Кейт», — прошептала я, надеюсь что мой голос вернет его в настоящее и вырвет из того ужасного места, куда отправил его мозг». «Это я, Кайли. Здесь с нами доктор Фридман». Кейт опасливо посмотрел на меня. «Мы проследим за тем, чтобы тебя никто не обидел». «Тебе не нужно бояться?» Доктор Фридман ободряюще улыбнулся ему. «Все будет хорошо, я обещаю», — продолжала шептать я. Кейт кивнул и поднялся на ноги. «Отлично», — обрадовался доктор Фридман, «а теперь, если вы готовы, я отведу вас вниз на занятия». Кейт глубоко вздохнул, потом посмотрел на меня. «С тобой все будет в порядке», — подбодрила я его, стараясь скрыть дрожжи в голосе. «Ты не успеешь оглянуться, как я вернусь». Я припарковала машину у дома, но в дом не пошла, отправилась гулять по кварталу, вдыхая ароматы ужинов, которые успели приготовить соседи и теперь наслаждались ими. Справа, кажется, жареная картошка, слева азиатская кухня. Где-то неподалеку в кустах щебетали птицы. Я свернула за угол и прошла мимо дома с низким чистоколом и вишневым деревом с таким толстым стволом, что его место было скорее в лесу, чем в садике городского дома. Заметив на тротуаре красную ленточку, я остановилась. Должно быть, она соскользнула с хвостика какой-нибудь маленькой девочки. Я нагнулась, чтобы поднять ее, И вдруг вспомнила, как Трейси повязала красную ленточку на вишневое дерево в центре города. Это было много лет назад, но ее слова по-прежнему эхом отдавались в моих ушах, и в моем сердце. «Завяжи красную ленточку на ветке дерева ради своего единственного, кого ты по-настоящему любишь». Я набрала в легкие воздуха и завязала потерянную ленточку на нижней ветке. С того дня столько всего произошло, но все же многое осталось по-прежнему.